глава шестнадцать дружеский визит мари ндл мы двигались уже чуть больше декады до конечного пункта границы нужного вампирского клана оставалось пара дней пути мария ндл снова и уже наверное в тысячный раз прокручивала и анализировала сложившуюся ситуацию и конечную цель этого мероприятия в котором она сейчас участвовала и даже более того, возглавляла. Сокращенно на людской манер, Мари была из эльфийского дома дарящая жизнь. Этот род не относился к высоким правящим домам леса, но его особенность была в том, что в нем рождались самые сильные маги жизни. Вот и Мари достался этот дар по степени равной четвертому кругу. Если сравнить с магами представителей человеческой расы, то это примерно между вторым и первым уровнем, но для своего рода она считалась твердым середнячком. И сделать головокружительную карьеру в этой сфере ей не светило. Она четко это понимала и решила добиться успеха в военном деле и стать боевиком-универсалом. Многие эльфы начинали с этого и достигли успеха, поднимаясь по службе и заняв руководящие должности. Но и многие сложили головы как в конфликтах и столкновениях с другими расами, так и из-за внутренних интриг. Быть отличным боевиком и стратегом мало, надо еще и уметь плести интриги. Эльфы — долгоживущая раса, они не любят спешки, очень рассудительны и расчетливы. Иногда, начиная интригу, эльфы ждут не один цикл, а то и не один десяток циклов. Мария успешно закончила Академию Леса, была отличницей в боевой подготовке. Она хорошо владела искусством универсального солдата, могла применять магию и одновременно сражаться с противником оружием ближнего боя. Луком она тоже прекрасно владела, но не делала на него ставку, Мастеров в этом искусстве и так хватало. И, как правило, они так и оставались рядовыми бойцами-лучниками. Мари это категорически не устраивало. И она достигла первой ступеньки в военной карьере. Ее сделали первой звездой в пятерке. Боевая эльфийская звезда была самым малым военным подразделением. Вот только задачи перед ними ставились совсем непростые... и часто заведомо обреченные на провал. На счету Мари и ее звезды было уже три успешных операции. Но когда она вела своих собратьев за собой, она всегда знала конечную цель и не задавалась ненужными вопросами. Но сейчас все обстояло иначе. Пробудилось древо жизни, и это был великий праздник для ее народа. но уже на следующий же день сын главы правящего дома «Режущий лист» собрал шесть лучших боевых звезд и без объяснения причин вместе со всеми выдвинулся в столицу империи Ирдоганию. Прибыв на место, через несколько дней звезды начали посылать по разным поручениям, а друг с другом запретили делиться информацией. Но ее нужно уметь собирать. Кто-то что-то случайно сказал, кто-то, не думая, обронил фразу, кто-то шептался, думая, что их не слышно. Так по крупицам сложилась общая картина, и я убедилась в своих догадках, что нашу звезду послали на первое задание. Нам надо было проверить одну деревушку, в которой вдруг в одну ночь вымер весь домашний скот. Нужно было выяснить причину такой аномалии и проверить всех представителей человеческой расы на предмет любых отклонений в магической составляющей ауры. При обнаружении такого человека следовало доставить его в столицу живым и здоровым. К каждой звезде прикреплялся боевой десяток из личной гвардии Императора и два мага темного и светлого направления. Сложив все факты, я пришла к выводу, что империя совместно с нашим руководством ищет человека с необычными магическими способностями. В принципе, ничего удивительного, мало ли какие интересы у властителей мира сего. И я не задавалась лишними вопросами, ответы на которые вряд ли получу. В деревушке оказалось все банально. Местные жители обидели колдунишку из соседнего селения. Здешними колдунами были люди с магическими способностями, но по каким-либо причинам не прошли нормального обучения. Их либо воспитывали такие же деревенские недоучки, либо они занимались самообразованием. Ну и бывали случаи, когда в таких деревушках оседали студенты, которых выгнали из учебного заведения, и которые не смогли найти достойное место, и применение своим начальным навыкам мага в большом городе. Вот именно такой представитель магической составляющей части населения империи навокался местной севухи и затыманенный алкоголем мозг вспомнил все обиды, начиная с молодости. Но отыграться он решил на соседях, использовав единственный у него имеющийся камень-накопитель силы, Кинув на их деревню боевое заклинание забвения, которое было ему по силам, а с помощью камня силы смог шарахнуть им по всей площади поселка. Смысл заклинания заключался в том, что если попавший под его влияние уснет в течение суток, то уже не проснется. Но этот недоделанный маг по пьяни что-то напутал, и вместо людей не проснулся весь домашний скот, даже собаки. Увидев у своего дома в одной компании звезду эльфов и гвардейцев императора, он хотел повеситься, но не успел. Солдаты, выломав дверь, спеленали его, когда тот уже залезал на табурет. Отпираться он и не думал, понимая, что это бесполезно. Из-за покушения на жизнь людей был тут же казнен без суда и следствия. Было такое право у личных гвардейцев императора. Никого с необычными магическими способностями не обнаружили, да и с обычными тоже, не считая казненного, хотя досмотру подверглись все жители обеих деревушек. Но сейчас задание было настолько необычным, что я даже не слышала ничего подобного из ранее выполняемых приказов эльфийскими «пятерками». Меня вызвал Лаир Элдеринан к себе и дал четкие инструкции, которые заключались в том, что мы должны отправиться в один из кланов вампиров. Одного этого факта хватило, чтобы я открыла рот от удивления. Это был самый изощренный способ самоубийства всей звезды. Вампиры, кроме врожденной ненависти к нашей расе, впрочем, это было взаимно, ненавидели в первую очередь боевые эльфийские звезды. У них была тактика троек. Они не пользовались луками, и в бою у них было мало шансов выйти победителями, если только две тройки были в состоянии вырезать эльфийскую звезду. Поэтому, когда бойцы, состоящие в звезде, попадали в плен, то их смерть была очень мучительна. Вампиры просто сцеживали кровь с пленного, при этом он все время был в сознании. Были случаи, что эльфы десятки циклов томились у них в подвалах и были в качестве доноров крови. Но сын главы убедил меня, что нам не грозит быть убитыми, по крайней мере сразу. Это будет официальный визит, и нам будет предоставлен артефакт, в котором очень нуждаются клыкастые, и мы должны его передать им в дар». Само задание заключалось в том, что мы должны найти одного парня, проверить его ауру и, если есть аномалии, то попытаться с ним договориться и сопроводить в столицу империи. При этом категорически запрещалось применять к нему силовые методы и защищать жизнь парня даже ценой наших жизней. Илаир четко дал понять, что если с парнем что-то случится, то лучше нам не возвращаться, подружиться с клыкастами и оставаться у них в ином случае, он лично нам сердца вырежет. также с нами отправляется темный маг, который будет мнимым лидером отряда, но по сути руководить буду я. Потом мы долго обсуждали мелочи и варианты развития событий и действия при них. И сейчас у меня была куча вопросов в голове. Зачем им человек с необычной аурой? Ну, зачем, может, и понятно. Необычный маг всегда в цене, и любому королевству нужен. Но чтобы ради человеческого мага, хоть и эксклюзивного, эльфы должны были жертвовать жизнью? Такого я даже из уроков истории не знала. Конечно, возможно, что он внебрачный сын императора, но все равно много нестыковок. Слишком наше начальство интенсивно его ищет, и такого родственничка проще прикончить, чем защищать. На мой вопрос, почему не послать хотя бы еще одну звезду, получила логичный ответ, что большое количество эльфов может увеличить шанс быстрее спровоцировать конфликт с клыкастыми. Еще... Мне было очень любопытно, что за артефакт я везу, который нужно передать кровососущим, за которые они будут готовы с нами сотрудничать. Коробочка была запечатана магическим ключом, который мне не дали. И как интересно вампиры его будут открывать. Представить рядом эльфа и вампира, сражающихся на одной стороне, я даже в самых ужасных и смелых фантазиях, не могла. Вообще вокруг этих поисков много суеты и тайн. Возможно, что к этому также причастно древо жизни. Именно с его пробуждения все началось. Куча вопросов, но ответы мне давать никто не спешил. Наше путешествие подходило к своей цели. По словам Таврона, через четверть дня движения на лошадях рысцой начнется граница вампиров. Но намного раньше мы заметили большой отряд, двигающийся к нам навстречу. Я приказал остановиться и приготовиться к бою. Эльфы натянули луки, гвардейцы взвели арбалеты, Таврон сосредоточился, видимо, подготовил какое-то заклинание. Я вытащила меч, но другой руке тоже приготовила сюрприз из магии жизни и активировала амулет защиты первого уровня, который предоставила нам Империя. Отряд остановился в шагах в пятидесяти перед нами. По аурам, которые они не скрывали амулетами, я определила, что все они истинные вампиры и один высший. У всех были накинуты капюшоны, видимо, им было не очень комфортно на солнечных лучах. И у каждого был в руке небольшой арбалет, которые сейчас были направлены в нашу сторону. Они взяли нас в полукольцо, вперед выехал высший, наверное, предводитель отряда. Приблизившись, он поинтересовался, кто у нас старший. Таврон выехал навстречу, переговорив с вампиром, вернулся и сообщил, что они нас сопроводят до замка клана, а там мы встретимся с их лордом. Я дала согласие. Клыкастых было не меньше трех десятков, они замкнули вокруг нас кольцо, и мы двинулись в сторону замка. Наши лошади всхрапывали, чувствуя в вампирах хищников. Я сама ощущала себя, как будто меня на собственную казнь сопровождают. Только к вечеру мы увидели замок. Всю дорогу двигались молча, все были напряжены. Въехав в ворота, я ощутила на себе множество взглядов. Все на нас таращились, как на диковинку, и взгляды были отнюдь недобрые. Хотя... Обычные люди смотрели просто с интересом. Нам показали наши комнаты, сообщили, что ужин скоро принесут, и попросили без особой нужды из комнат не отлучаться. Отдохнуть с дороги, что встреча с лордом состоится завтра. Наутро пришел посыльный в составе боевой тройки сопровождения, и мы отправились на прием к лорду. В коридоре мы встретили Таврона, которого сопровождал лишь посыльный. и вместе мы добрались, как я поняла, до официальной приемной. Это была полуовальная комната, в центре у стены которой, на подобие трона, сидел мужчина с аурой высшего вампира. Мы, как положено по этикету при таких визитах, оба поочередно представились, при этом упомянув свои должности, устроились на предоставленные кресла. Что ж... «Приветствую вас в клане «Багровая ночь». Я его новый лорд Клаус де Мор. Позвольте, перейдем сразу к сути вашего столь необычного визита», — не стал затягивать официальную часть лидер клана. Я встала, достала из нагрудного кармана шкатулку и передала слова Лаир Элдоринана. «Наш правящий дом, режущий лист, принял решение передать вам некий артефакт в знак доверия». И, возможно, это первый шаг к будущему сотрудничеству. Что находится внутри, я не в курсе, и ключа у меня нет». «Так вот, что за ключ прислали с почтовой птицей. Как вы, эльфы, любите все усложнять?» Плаус кивком подал знак одному из своих подчиненных, и тот достал и передал ему ромбик, от которого веяло магией. Взяв и покрутив его в руках, он на мгновение задумался... и, видимо, приняв решение, обратился к нам. «Уж извините меня за перестраховку, но коробочку откроете вы сами. Пока доверия я к вам не испытываю, и, как говорит один мой знакомый демоненок, лучше перебздеть, чем недобздеть. При упоминании демонов я не смогла сдержать эмоции, и, наверное, это отразилось на моем лице». И лорд Клана, заметив это, усмехнулся. Это каким же надо быть чудовищем, чтобы водить дружбу с демонами? Это же чистое порождение зла. Клаус вернул ключ подчиненному, который передал его мне. Такого поворота событий я не ожидала. Было страшно открывать крышку, зная своих сородичей. Я могла предположить, что, возможно, в шкатулку вложили убийственное заклинание. Хотя это и было бы слишком банально. Я опять перешла на истинное зрение, чтобы видеть магическую составляющую вокруг. Заметила, что все находящиеся в комнате активировали защиту, кроме таврона. Амулеты у нас изъяли еще вчера по приезду, а врожденной темной защитой он, наверное, не решил воспользоваться. Задержав дыхание, я приложила ромбик в выемку, и крышка откинулась. Внутри лежал предмет черной каплевидной формы размером с кулак, от которого просто несло темной магией. До этого, видимо, шкатулка блокировала выброс темной энергии. Мне было очень некомфортно держать его в руках, и я поспешила передать его вампирам. У заглянувшего внутрь коробки Клауса задралась бровь. Было понятно, что он очень удивлен. «Ты знаешь, что это за артефакт?» Обратился он ко мне и, получив отрицательный ответ, решил дать пояснение. Это черная капля. По легенде, когда-то в древности в нашем мире произошел конфликт одного темного и светлого богов. Темный был ранен, и его капли крови, коснувшись земли, застывали. Для нас он важен тем, что он повышает рождаемость нашей расы. Соответственно, как вы понимаете... Вы передали нам очень ценный предмет. Их в мире не больше десятка. У нас был аналогичный артефакт, но был утерян в последней междоусобной войне вампиров. Недавно мы, приложив много усилий, нашли его, но он был похищен из каравана, следовавшего в замок одним из вампирских кланов. Этот клан был наказан, но артефакт мы так и не вернули». «И теперь мне очень интересно, что же вы хотите от нас за столь ценный дар?» Я перевела взгляд на Таврона. Мы с ним договорились в дороге, что о цели нашей поездки переговоры будет вести он, потому что я, как представительница эльфийской расы, вызываю отрицательные эмоции у вампиров. И это может быть причиной срыва попытки договориться». Таврон открыл рот для ответа, но был прерван жестом руки лорда и последующим вопросом. Уважаемый Таврон-де-Маран, а не вы ли были тогда недалеко отсюда, в одной из деревушек, при нападении вампиров, и кидались с заклинанием прах, а потом скрылись? Да, это был я, и это одна из причин, почему я здесь. Ничуть не смутившись осведомленностью лорда, ответил темный маг. — Что ж, внимательно вас слушаем. — дал разрешение продолжать диалог вампир. Таврон собрался с мыслями и начал излагать суть. — Меня в состав этой группы включил глава службы безопасности империи Керони де Фурт. Причины нахождения меня в той деревушке не относятся к делу. Но там я был знаком с местным подростком по имени Илвус. После этих слов... Мне показалось, что у вампира дернулся глаз, а по выражению его удивленного лица было ясно, что он понял, о ком речь. Видимо, на должности лидера клана этот вампир недавно и еще не научился контролировать мимику и эмоции. «Империю очень интересует этот парень», — продолжил рассказ Мак. «По данным Кероне он находится в вашем клане». Нам поручено переговорить с мальчиком, а при его согласии доставить его в империю, не причинив ему вреда. Зачем он понадобился империи, ни мне, ни моим спутникам неизвестно. И если вас не затруднит, то могли бы вы поспособствовать нашей встрече и при удачном разговоре не препятствовать его поездке в Эрдоганию? Вампир не спешил давать ответ и задумался. Я не понимала его задержки в принятии решения, это же всего лишь человеческий мальчишка. А если учесть важность переданного артефакта, то можно хоть всех слуг человеческой расы нам передать. В связи с недостатком у вас информации, вы не понимаете, о чем просите. Но я вам сейчас все объясню. «Полное имя этого парня — Илвус де Мор». Он является полноправным членом нашего клана и пользуется правами высшего вампира. «Но это невозможно!» — вырвалось удивление у меня. «Даже при обращении в вампира он не может быть высшим. Высшим истинным можно только родиться». Клаус хмуро на меня посмотрел и продолжил. «Если вы не будете меня перебивать, то все поймете». Он вообще не является представителем нашей расы, но успешно прошел один ритуал и получил метку вампира. И он единственный в нашем клане, кому я не могу отдавать приказы и заставлять его что-либо делать против его воли. причина этого уж извините, я вам не поясню. Его обучением занимается мой дед и бывший лорд клана лугад де -Мор. «И по вашему вопросу надо обращаться к ним обоим, но сейчас это невозможно. Они оба убыли в составе боевой группы в одной из наших поселений на поимку волкалака. От полученной информации у меня отвисла челюсть. Единственное, что смогла сказать, мы же всех волкалаков вырезали еще двести циклов назад. Клаус лишь пожал плечами». «Я собираюсь послать еще группу, потому что уже давно должна была прибыть птица с вестями от Лугата. Но ее нет, значит, что-то случилось. Можете войти в состав этой группы, они выдвигаются сегодня». Естественно, мы дали согласие, обсудили многие моменты и отправились готовиться в дорогу. Напоследок, усмехаясь, лорд Клаус сказал странную фразу. — Если вы вдруг уговорите Илвуса поехать в Империю, то знайте, что Империя может не пережить такого гостя. Выйдя из приемной, Таврон попросил уделить ему время и пообщаться с ним. И мы опять в сопровождении тройки отправились ко мне в комнату. Устроившись у меня, я не стала тянуть с разговором. — Таврон, о чем ты хотел поговорить? Можно было ведь и дождаться выезда и в пути обсудить вопросы. «А у меня нет вопросов. Вернее, их нет к тебе. А вот к Илвасу у меня их уже целая телега. Это вам не дают свободы передвижения. Она следей не ограничивает, и в пути будет много лишних ушей», — интригующе начал маг. «Вчера я пообщался с одной вампиршей». Сказав это, он заулыбался, как кот после случки. Видимо, общение было в горизонтальном положении. Мак выглядел после омоложения довольно привлекательным мужчиной, но я грознулась. «Таврон, не отнимай мое время. Твои сексуальные подвиги меня не интересуют». «Почему вы, эльфийки, такие злые? Вот поэтому вас не любят все расы без исключения». Увидев мой злой взгляд, он перешел к сути разговора. «Так вот». «Я вчера поинтересовался личностью Илвуса. Я не надеялся, что получу информацию, ведь кому интересна судьба обычного человеческого деревенского парня? И знаешь, что я узнал?» Дождавшись моего вопросительного взгляда, продолжил. «Оказывается, мальчик — местная легенда. Когда вампиры напали на ту деревушку, в которой я скрывался от властей, «А большинство нападавших убил именно он. Причем голыми руками». Такому информатору, как вампиру женского пола, трудно было доверять, поэтому я засомневалась в важности этой беседы. «Вряд ли. Такое смог бы деревенский парень. Просто женщины склонны к преувеличению слухов». «А, слушай дальше. Это только начало». Потом он вышел в круг истины с внуком лидера клана, который руководил нападением тогда на деревню, и убил его, вырвав тому сердце, а, проходя мимо самого лидера, оторвал тому голову. И это видели многие из местных клыкастиков. Потом он умудрился довести до бешенства еще одну местную легенду — двоюродную тетю Клауса Виолу. Чем он ее достал, непонятно, но она два дня бегала, искала его и хотела кастрировать. Говорят, что лучше нее бойца в клане нет. А еще у нее есть привычка отрезать уши ухажерам, причем как особям мужского пола из своего клана, так и из других. Ее тут боятся сильнее, чем нашествие демонов. А самое интересное... что после этого она взяла Илвуса в ученики и учит его технике боя двумя мечами. Каврон встал, налил из графина сока и выпил залпом. «Это все?» — спросил я, не выдержав паузы. Темный маг хитро прищурился. «Нет, далеко не все. В следующей истории парнишка один отправился в лес». и за ним кинулись сам бывший лорд и Виола, а он их там чуть в болоте не утопил. А когда они вылезли, парень накинулся на Виолу, и они прямо там предались похоти». Таврон усмехнулся, наверное, видя мои круглые глаза, и продолжил дальше удивлять. «Потом вампирша вызвала на бой без смерти две боевых тройки». За то, что те растрепали всему клану про ее интимную связь с парнем. И всех шестерых подрезала, одному даже лицо располосовала. Сразу после этого показательного выступления она вытащила Илвуса на бой тренировочными мечами и... Тут Макс сделал пафосную паузу. И парень выиграл. Представляешь? Две опытных тройки не смогли, а он победил. И это видела чуть ли не половина клана. И Лугат, это который дед лорда Клауса, поставил на парня и выиграл двадцать тысяч золотом. И это еще не все. Таврон снова налил сок и продолжил. После этого парень с одним из вампиров пошел отмечать победу, как я понял. что они напились до синих демонят, и что они там сделали в пьяном угаре, никто не знает. Но итог пьянки. В комнате собутыльника парня идет постоянный дождь с потолка, и главное, что источника воды нету. Я сам утром зашел убедиться, это действительно так. Там сейчас купальню новую делают. Хорошая идея. Купальня с невыключающимся душем, который не надо наполнять. Еще говорят, что не в пьяном и невменяемом состоянии. Пытались вырваться из замка с целью поймать волковака и продолжить пьянку с ним. При этом покалечили охрану, пока их не вырубил менталист, находящийся в составе охраны ворот. «Я сидела и не знала, что сказать». Даже если половина из услышанного правда, то, думаю, это именно тот, кого ищет империя. Более ничего необычнее про одного человека я раньше не слышала». «А, забыл. Еще парнишка общался с одной из служанок человеческой расы. А когда на дне решили пошутить тройка вампиров, он заступился и в одиночку покалечил всех троих». У одного лицо до сих пор не зажило, никто не может понять, почему регенерация не помогает. Хотя тот пьет кровь чуть ли не бочками. Кстати, я хотел пообщаться с той служанкой. Я опросил обслуживающий персонал, и ее давно никто не видел. И еще одно. Все считают, что Илус — внебрачный сын Лугата, а его мать — Демонесса. Вот и подумай. что такой вообще этот парень, и что делать будем, когда мы его найдем. Поэтому лорд Клауса сказал нам, что империя может не пережить такого гостя, подытожил рассказ «Темный маг». Совет был дельный, и я задумалась. Да уж, чувствую, с этим мальчишкой будут проблемы. Почему-то я представила, как мы приглашаем его в эльфийский лес а он успешно его сжигает. Но, скинув наваждение мысленно извинилась перед великим древом жизни. Сведения, пусть и непроверенные, но очень важные. «Значит так, садись, и все, что рассказал сейчас про Илвуса, запиши на бумагу и вспоминай подробности. Я потом допишу от себя и пошлю письмо с одним из гвардейцев в империю». Информация слишком ценна, чтобы отсылать ее с птицей. А я пока пойду и попрошу разрешения посмотреть на их новую купальню. Очень уж не верится в такие чудеса.